Глава пятая. Зарождающееся доверие. «Он знает, знает, что я целительница. Как же так?» Я испуганно замираю, жду от некроманта вспышки злобы и даже побоев, а получаю равнодушную улыбку. «Становится обидно. Получается, вам все равно, что я солгала?» С замиранием сердца спрашиваю у него. Милвас поднимает глаза. Я пугаюсь его взгляда. На меня до сих пор так никто не смотрел. Получается, что так. Его холодный, равнодушный голос плохо вяжется с огнем, горящим в глазах. Я не верю в безразличный тон. Он пугает меня тем, что говорит одно, а глаза выражают другое можно уметь управлять лицом взять под контроль эмоции лишь глазами сложно управлять глаза отражение души Неужели ты думаешь, что сможешь хоть что-то скрыть от меня в его глазах появляется огонек превосходства меня он задевает за живое да я рабыня сейчас, но родилась и жила свободной мое зависимое положение не повод для насмешки и тем более для того, чтобы считать себя выше. «Мы все родились равными и умрем тоже равными!» С обидой выкрикиваю я. «Вот тут ты ошибаешься!» Сдерживая самодовольную улыбку, говорит он. «Не все равны перед смертью. Давай поговорим об этом в следующий раз. Сейчас не лучшее время спорить о жизни и смерти». И в этот раз я согласна с некромантом. Не время для обсуждения вечных вопросов. Тогда вернемся к цели нашего путешествия. Напоминаю я Милвасу о важном вопросе. Зачем мы едем ко мне на родину? Я смотрю, ты не рада. Деланно удивляется некромант. А как же припасть к родной земле, которая дает силу для жизни? Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не залепить ему пощечину. Какого... Геморроя он издевается надо мной. Ничего светлого в душе. А чего я ждала от некроманта? Он только притворяется хорошим. А на самом деле... На самом деле враг рода человеческого. Поднимает мертвецов ради развлечения. Поэтому и заговорил о земле. Близка ему эта тема. «А что такого в земле горданики?» Спрашиваю я. «Чем она отличается от этой земли, например?» Или земли твоей родины?» «У меня нет родины», — отвечает бездушный милвас. «Вот это новость! Как так нет родины? У всех есть родина!» Отец говорил, что тот, кто отрекся от родной земли, пропащий человек. Но я не спешу делиться воспоминаниями с некромантом. Просто, как и он, пожимаю плечами. Нет, так нет. «Я понимаю, что вы уже не в первый раз уводите разговор в другую сторону. «Лишь бы не отвечать на мой вопрос», – высказываю я ему. «Хорошо, я отвечу, но это тебе мало поможет». Наконец-то соглашается поделиться своими планами некромант. «Мы едем искать одну вещицу». «Ага, вещицу. Ха-ха и еще раз ха. Так я тебе и поверила. Ради вещицы не будешь рыскать по свету в поисках того самого помощника» который поможет тебе найти эту самую вещицу. Как бы не так. Важную вещь он ищет. А главное, зачем ему она? Я постаралась сделать вид, что поверила Милвасу. Как будем искать эту вещицу? Небрежно спрашиваю я. Некромант задумался. Такой простой вопрос, а он думает. Неужели он не знает, где ее искать? Я замечаю, что Милвас наблюдает за мной. Что он хочет увидеть? Достойно ли я доверия? Так у него нет выбора. Даже я это понимаю. Если вы только сейчас задумались о том, достойно ли я участия в великой миссии по поиску незначительной вещицы, то вынуждена вас разочаровать. Поздно думать. Думать нужно было раньше. К моему удивлению, некромант расхохотался. Я ожидала чего угодно, от простого пожелания держать рот на замке до зуботычины, а он хохочет. Я не могу предугадать его реакцию, и это меня злит. Не слишком ли образовано для деревенской девушки? Сквозь смех спрашивает он, а сам цепко следит за выражением моего лица. Ища тьмы. Давит на мою больную точку. Но рассказать придется, раз уж у нас пошла такая откровенность. У меня мама была целительницей, а папа дружинником князя. Рассказываю я ему полуправду. Папа у меня был лучшим другом князя, воеводой его дружины. Милвас заинтересовался моей историей. Внимательно слушает». Мама жила в деревне на границе княжества. Отец рассказывал, что дружина возвращалась из похода. Остановились на ночлег в ее деревне. Там-то он и заприметил красивую девушку. Какая-то непонятная тень промелькнула возле некроманта, и я почувствовала легкие поглаживания лодыжек. И так мне тепло стало на душе, отпустила щемящая тоска по родителям. Я до сих пор не могу простить, что они оставили меня одну. Отец хотел увезти маму в столицу, только она отказалась, не любила она города. Жила в таком, когда училась в Академии магии, рассказывала, что чуть с тоски не померла. Вот она и учила меня всему. Я тоже должна была поехать учиться, но не судьба. Родители ушли в мир иной, а я осталась с бабушкой. Я погрузилась в воспоминания. Тяжелые, ранящие душу. Мои раны только-только начали затягиваться. А Милвас своими расспросами сорвал тонкую корочку на ране. И она опять стала кровоточить. «А магии тебя учили?» Словно замечая моего состояния, спрашивает Милвас. «Мама немного учила, но больше теории. В нашей академии магии не любили, когда учеба начиналась с детства». Могли даже не принять на обучение. У некроманта наконец-то появились настоящие эмоции. Он в ужасе смотрит на меня. «Почему? Какая дичь!» – возмущается он. «Меня до академии учили родители и прекрасно с этим справились». «У нас считают, что родители могут неправильно пробудить магию», – говорю я и удивляюсь, что у кого-то может быть по-другому. «Так вы же темный маг» уточняю я. У нас темная магия под запретом. Ошибаешься, рассмеялся некромант. У меня мощнейшая магия воздуха. Я ее развивал четверть века. Родители у меня были светлые маги. Мне казалось, что удивить ему меня уже невозможно. Однако... Я во все глаза смотрю на того, кто разговаривает со смертью. И тут светлый маг. Целительство у меня учила бабушка, она тоже в свое время закончила академию. Перевожу я разговор на другую тему. Мне нужно осознать, что в некроманте есть и светлая магия. «Чему еще тебя учили?» – нетерпеливо спрашивает Милвас. «Больше ничему не учили», – пожимаю я плечами. «У меня слабый магический дар». На этой фразе некромант поперхнулся вином и закашлялся.